Глава 5 Лазарет. По-моему, той ночью я так больше и не уснул. Разве что время от времени забывался в дремоте. К рассвету снег растаял. Две сестры-пелерины освободили меня от мокрых простыней, дали полотенце, чтобы вытереться, а после принесли и сухое постельное белье. Тут бы и отдать им коготь, ведь мешок с моими вещами лежал рядом под койкой. Однако момент показался мне неподходящим. Улегшись, я, наконец-то, пусть и при свете дня, сумел уснуть, а проснулся только около полудня. В лазарете царило необычайное безмолвие. Двое где-то вдали о чем-то беседовали. Еще кто-то вскрикнул, однако их голоса лишь подчеркивали тишину. Приподнявшись и сев, я огляделся вокруг в надежде отыскать солдата. При виде необычайно короткой стрижки, лежавшего по соседству справа, я принял его за одного из рабов пелерин и окликнул, но, стоило ему повернуться ко мне, понял, что обознался. Такой пустоты в человеческом взгляде мне еще не встречалось. Казалось, он не сводит глаз с неких призраков, духов, видимых только ему одному. «Слава 17 — Слава Гроппе 17 отозвался он. — Доброго утра! «Скажи, ты о здешних порядках что-нибудь знаешь?» Лицо его помрачнело. Очевидно, вопрос пробудил в нем какие-то подозрения. «Любые порядки, хороши либо плохи, ровно в той мере, в какой совпадают с верным мышлением», — отвечал он. «В одно время со мной сюда привели еще одного человека, и я хотел бы переговорить с ним. Он мне, можно сказать, друг». «Друзья наши, те, кто исполняет волю народа, Пусть даже мы не обменялись с ними ни единым словом. Те же, кто не исполняет волю народа, враги. Пусть даже мы знаем их со школьной скамьи. — Не добьешься ты от него толку, — вступил в разговор человек, лежавший от меня слева. — Это же пленный. Я повернулся к нему. Его лицо, хоть и осунувшееся и схудавшее точно череп, лучилось весельем, а жесткие черные волосы выглядели так, будто которые уж месяц не видели гребня. Он постоянно так разговаривает. Только так и никак иначе. — Эй, слышишь? Скоро мы вас разобьем. — Для армии народа, — отвечал мой сосед справа, — поражение есть трамплин, ведущий к победе, а победа — лестница к дальнейшим новым победам. — И этот еще выражается куда смысле не большинства, — сказал мне сосед слева. — Пленник? Что же он натворил? — Натворил? Ну как что? Остался в живых. «Боюсь, я тебя не понимаю. Его послали на смерть?» Пациентка, лежавшая за моим соседом слева, девушка с крохотным, но личиком, села и тоже присоединилась к разговору. «Их всех шлют на смерть», — сказала она. «По крайней мере, домой не отпустят до полной победы в войне. Однако все они понимают, что этой войны им не выиграть». «Победа во внешней борьбе уже одержана, если внутренняя борьба ведется согласно верному мышлению». — Так значит, он асцианин, — сообразил я. — Вот что ты имел в виду. Живых асциан я никогда еще не видал. — Правильно. А я что говорил? Обычно они в бою гибнут, — пояснил Черноволосый. — Я и не знал, что асциане по-нашему говорят. — Они не говорят. Офицеры, приходившие сюда разговаривать с ним, считают, что он был переводчиком. Видимо, наших, попавших к ним в плен, допрашивал, только проштрафился чем-то, Вот и отправили его на передовую. — По-моему, на самом деле он вовсе не помешанный, в отличие от большинства, — сказала девушка. — Тебя как звать? — Прошу прощения, мне следовало представиться без напоминаний. Я севериан. Тут я едва не упомянул и о былом ликторстве, но вовремя вспомнил, что в таком случае все разговоры со мной немедленно прекратятся. — А я Фойла, а это Мелитон. Я служил и в синих гуззарах, а он в гоплитах. «Не болтай, чушь!» — буркнул Мелитон. «Я и служу в гоплитах, а ты в гуззарах». Тот мне подумалось, что он подошел к грани смерти куда ближе нее. «Я всего лишь надеюсь, что нас уволят от службы, когда придем в себе настолько, чтобы выйти отсюда», — ответила Фойла. «И что мы тогда делать будем? Доить чужих коров, свиней чужих пасти? Ты, северян, я болтовни не слушай», — пояснил Мелитон, повернувшись ко мне. — Мы добровольцы оба. Перед ранением меня как раз собирались повысить. А получив повышение, я и жену смогу содержать. — Я за тебя замуж выйти не обещала, — огрызнулась Фойла. — Да женись ты на ней поскорее и дел с концом, а то от нее только об этом и слышно, — во весь голос сказал кто-то в нескольких койках от нас. Услышав это, пациент позади Фойлы тоже встрепенулся и сел. «Она за меня замуж выйдет». Рослый, плечистый, светлокожий, светловолосый, говорил он с неспешной вдумчивостью, свойственной уроженцам ледяных островов юга. «Я Гальвард». «Объединившись, мужчины и женщины становятся сильнее! Но женщине храбрые угодны дети, а не мужья!» К немалому моему удивлению объявил пленный ассианин. «Бьются даже беременные», — добавила Фойла. «Сколько я таких мертвыми на поле боя видела!» «Народ, корни дерева! Листва опадает, но дерево стоит!» Я спросил Мелитона с Фойлой, слагает ли Ассанин сие речения сам или цитирует некий литературный источник, до сири мне незнакомый. «Хочешь сказать, не выдумывает ли?» уточнила Фойла. «Нет, из головы они никогда ничего не выдумывают. Все сказанное должно быть взято из писаний, одобренных свыше, поэтому некоторые Ассани... не разговаривают вообще. Другие заучивают на память тысячи, наверное, десятки, а то и сотни тысяч таких вот готовых фраз. «Не может быть!» усомнился я. Мелитон пожал плечами и с трудом приподнялся, опершись на локоть. «А вот ты как-то справляются, если люди не врут. файлы про них куда больше моего знает». Фойло кивнула «Нас, легкую кавалерию, то и дело отправляют в разведку, иногда специально за пленными». Из разговоров с ними обычно ничего не узнать, но все же штабным многое удается понять, взглянув на их экипировку и состояние здоровья. На северном континенте, откуда они к нам явились, только дети разговаривают в привычной нам манере. Мне тут же представился мастер Герло, управляющий делами гильдии. А как им удается сказать что-нибудь вроде «возьми троих учеников и разгрузите вот эту повозку»? «Подобного они не говорят вообще». Довольно схватить этих троих за плечо, указать на повозку и подтолкнуть. Возьмутся за дело прекрасно, а если нет, главный процитирует что-нибудь насчет необходимости трудиться ради победы да при свидетелях. Если тот, к кому он обращается, и после этого не приступит к работе, начальник велит прикончить его, полагаю, просто ткнув в него пальцем и процитировав еще что-нибудь подходящее к случаю насчет беспощадности к врагам народа. — Крики детей! — изрек Ассанин. «Есть клич победы, но и победам должно учиться мудрости!» «А это, — растолковала Фойла, — значит, что без детей, конечно, никуда, но их разговоры лишены смысла. Большинство асциан и нас за ним их посчитает, даже если мы выучимся их языку. Любой набор слов, взятый не из одобренных свыше писаний, для них ничего не значит. Признавшись хотя бы себе самому, что в подобной болтовне есть смысл, Асцианин получит возможность слышать крамольные речи и даже произносить их, а это крайне опасно. Ну а пока он понимает и цитирует только одобренные писания, его никто ни в чем не сможет обвинить. Я повернулся лицом к пленному Асцианину. Тот явно слушал наш разговор со всем вниманием, но что еще могло означать выражение его лица, оставалось загадкой. «Те, кто пишет одобренные свыше писания, — сказал я ему, — Сами при этом цитировать одобренных писаний не могут. Следовательно, даже одобренные писания могут содержать элементы крамолы. «Верное мышление есть мышление народа. Народ не способен на измену народу либо группе 17 «Только не вздумай хулить народ либо группу 17 предостерегла меня Фойла. «Иначе он может покончить с жизнью. Порой с ними и такое случается». «Ну, а нормальным он когда-нибудь станет?» «Я слышала». Некоторые спустя какое-то время начинают разговаривать более-менее, как мы, если ты об этом. С ответом я не нашелся, и разговор сам собой утих. Как выяснилось, в подобных местах, где все больны, молчание может затянуться надолго. Все мы понимали, что нам предстоит лежать здесь без дела, и еще многие-многие стражи, что если не высказать какой-то мысли сейчас, днем, ее ничто не помешает высказать вечером или на следующее утро». Пожалуй, в такой обстановке любой разговаривающий, как обычные люди, к примеру, после еды, показался бы невыносимым. Однако наша беседа заставила меня задуматься о северных землях. И тут я обнаружил, что не знаю о них практически ничего. Когда я еще в мальчишестве мыл полы да бегал по цитадели с различными поручениями, война казалась чем-то бесконечно далеким. Конечно, я знал, что матросы из расчетов крупнокалиберных батарей в ней участвовали, но знал о том точно так же, как знал, что свет, упавший на ладонь, исходит от солнца. Мне предстояло стать палачом, а будущему палачу не было причин поступать на армейскую службу или опасаться, как бы меня не забрили в солдаты насильно. Увидеть войну у врат Несса, правда сказать, для меня и врата эти были чем-то сродни легенде, Я тоже вовсе не ожидал и даже не думал когда-нибудь покинуть пределы города или хотя бы городского квартала, где расположена цитадель. Север, Асция. В те времена все это казалось невообразимо далеким, столь же далеким, как самое дальние из галактик, поскольку ни того, ни другого мне было никогда не достичь. Мысленно я даже путал их с поясом гибнущих тропических лесов, отделяющим наши земли, от земель Асциан, хотя без труда ответил бы, где что, спроси мастер Полимон о том в классе. Да, ответить ответил бы, но о самой Асции не имел никакого понятия. Не знал, есть ли там большие города, не знал, что там за земли, гористые, как в северной и восточной части Содружества, или ровные, как у нас в Пампе. Имелось у меня впечатление, хотя не знаю, насколько верное, будто это сплошная масса суши, а не гряда островов наподобие нашего юга. И еще одно, куда более определенное, будто жителей в Асции бесчетное множество, будто народ ее неиссякающий рой, едва ли не единое существо сам в себе, наподобие колонии муравьев. Представить себе многие миллионы, лишенных дара речи вообще, либо как попугая, ограниченных набором провербиальных фраз, наверняка давным-давно утративших большую часть смысла Казалось, человеческий разум такого не вынесет. «Нет», — проговорил я, обращаясь скорее к себе самому, чем к кому-либо еще. «Должно быть, это какая-то уловка или обман, а может, ошибка. Подобного народа просто не может существовать». Но Ассианин нисколько не громче, чем я, а может быть, еще тише ответил. «Когда государство наиболее жизнеспособно?», государство наиболее жизнеспособно когда в нем нет конфликтов? Когда же в нем нет конфликтов? Когда нет несогласия? Как же избавиться от несогласия, избавившись от четырех его первопричин — лжи, похвальбы, сумасбродных речей и речей, служащих лишь разжиганию ссор? Как же избавиться от сих четырех его первопричин, высказываясь лишь сообразно верному мышлению? Тогда государство избавится от несогласия — А избыв несогласия избавиться и от конфликтов а избавленная от конфликтов обретет силу стойкость и жизнеспособность так я и получил ответ на свой вопрос причем дважды